3. Отметка 13.30.31 В пасмурном небе над дворцом Лептия-Нумина грохочет гром. Начинается обильный дождь. Атмосфера измученной планеты бьется в новых судорогах. Какое-то мгновение Виндан стоит на месте, позволяя струящемуся ливню смывать доспеха черный и хор. Он ощущает, как вода бьет по лицу. Он открывает глаза и смотрит, как огнеметные отделения спарзи выжигают слизь, жирную черную плоть и ядовитые чернильные внутренности, оставшиеся от демона после взрыва. Струи пламени яростно шипят и свистят под дождем. Он заходит в то, что осталось от атриума дворца. Его ждет Селатон. «Ты его убил», — замечает сержант. «Я не согласен с таким определением. В таком случае ты его прогнал. Как ты это сделал?» «Удача!» Очень плохая удача. Винтан бросает взгляд назад, на разрушенные сады, изувеченные стены и оставшийся от ворот щебень. «Мы не можем оставаться здесь», – произносит он. Сир говорил, что наступают новые силы. Это место было трудно оборонять и раньше. Продолжать оборону невозможно. Дворец никогда не был крепостью. «Согласен, но что с информационной машиной?» – спрашивает селатон «Хороший вопрос». Вентан замечает, что сержант держит мешок. Он забирает его и заглядывает внутрь. Тот полон черных кинжалов, ритуальных ножей. Некоторые из черного металла, некоторые из стекла. Некоторые высечены из кремня. Часть рукояток из проволоки, часть из кожи, часть из змеиной шкуры. Селатон собрал их с мертвых воинов братства. «Ты воспользовался оружием ксира против демона», — просто говорит Селатон. С точки зрения теории. «Эти ножи работают, их собственное оружие работает». «Быть может, ты и прав», – произносит Винтан. Он смотрит внутрь мешка, клинки поблескивают в темноте. «Однако боюсь, что эти предметы настолько же опасны и ядовиты, как те чудовища, против которых мы хотим их использовать. Выбрось их, Селатон. Скинь в колодец, положив в мешок гранату и швырни в рог. Мы не можем начинать пользоваться ими, но...» Винтан смотрит на него. «Теоретически, вот так это и начиналось в 17-м», — говорит он. «Целесообразное использование экзотического оружия, чтобы победить неожиданно стойкого противника. Странные кинжалы, найденные в какой-то гробнице или храме ксеносов. Какой от них может быть вред? Они режут демоническую плоть. Это оправдывает риск». На лице Селатона проступает выражение предельного отвращения. «Я избавлюсь от них, сэр говорит он. Винтан идет к стековому залу. Он проходит мимо помещения, где Сиданс наблюдает, как магасы пытаются восстановить Вокс-связь. «Славный бой!» – произносит Сиданс, сжимая его руку. «На этот раз я был тринадцатым Эльдаром», – отзывается Винтан. «Но второй такой передышки мы не получим. Вокс готов. Они работают над этим. Информационный канал все еще активен. Сервер хочет тебя видеть. «Хорошо, я тоже хочу видеть ее». винтан входит в стековый зал. Таурин отключилась от трещащей информационной машины. Одна из ее магасов, Улдорт, заняла ее место на канале ММУ, чтобы вести обработку. «Капитан», – произносит Таурин, – «Сервер, эта информационная машина недостаточно мощна, чтобы взять сеть под контроль», – «без обиняков», – говорит она. Более того, она недостаточно мощна, чтобы управлять сетью. «Вот значит как», – произносит винтан «Теперь наш вклад состоит в том, чтобы подбирать и поставлять данные для флота, пока нас не уничтожат. Такова будет участь Лептия-Нумина», – соглашается она. Впрочем, прошу вас рассмотреть этот вклад в общем контексте. Это единственная информационная машина лоялистов, которая работает на Калтик. Это не просто жизненно важный источник данных, это единственный источник данных. Она демонстрирует ему дисплей инфопланшетов. Мы создали схему сопротивления по всей поверхности планеты. Оно слабое и разрозненное, однако ожесточенное. Разбросанные по сотням точек все еще активны около 30 тысяч ваших боевых братьев и 200 тысяч воинов армии и механикум. При наличии координации они в состоянии достичь большего, чем без нее. «Этот дворец может предоставлять координацию лишь малое время», — говорит Винтан. Враг приближается. Картина не так мрачна, капитан. Примерно 15 минут назад я сделала принципиальное открытие. Воспоминание об откровении вызывает у Таурин улыбку. О нем горьковато-сладко, почти мучительно думать. Но в то же время оно воодушевляет. Она нашла подарок Хеста, нашла, над чем он трудился, когда погиб, и что спрятал столь тщательно. Оно было в безопасности, пока она не обнаружила его. «Мой предшественник», — говорит она, — «сумел настроить код-убийцу, чтобы бороться с мусорным кодом врага. Он сделал этот шедевр незадолго перед смертью. Это был акт отчаяния и гениальности. Грандиозное и интуитивное произведение кодирования, которое смог бы использовать лишь Хест. Мы можем использовать его для очистки, спрашивает Винтан. Хест спрятал код убийцу в безопасной информационной машине, которую он затем заблокировал и изолировал. Эта машина – декларативный кагитатор гильдии погрузочных роботов в космопорте. Она находится в безопасном бункере в промышленной зоне между космопортом Нумина и аэродромом Ланшира. Она выполняет грузовые операции для обоих портов, а следовательно, ее мощности более чем достаточно, чтобы справиться с объемом данных планетарной оружейной сети. Поскольку это гражданская машина, она не была первоочередной военной целью. Херст очистил ее при помощи кода убийцы, а затем запер. Вот почему он держался до последнего момента, понимает Таурин. Вот почему не покинул свой пост, даже когда мусорный код искалечил его разум. Он должен был закончить, он был полон решимости закончить. Он держался сколько мог, чтобы закончить. Вы можете контролировать эту машину удаленно, интересуется Винтан? Нет, капитан. Чтобы запустить код-убийцу, мне нужно прямое подключение к модулю мыслеуправления. Как только я очищу путь в систему, то смогу создать новую сеть манифольда и принять командование сетью. Попасть в портовую зону будет нелегко. «Разумеется», — соглашается она, — «есть еще один момент». «Продолжайте», — говорит Винтан. Враг контролирует сеть при помощи захваченной информационной машины на одной из уцелевших орбитальных платформ. «Я могу очистить систему, но не в состоянии перехватить управление. Нам нужно, чтобы флот помог, сделав платформу своей целью». Он кивает. «А что со здешней машиной?» — спрашивает он. «Она должна оставаться работающей максимально возможный промежуток времени», отвечает Таурин. Магас Улдорт вызвалась остаться у машины и поддерживать ее работу сколько сможет. «Это смертный приговор», говорит винтан глядя на молодого магаса у модуля мысли управления. Несущие слова приближаются. «Весь калт – смертный приговор, капитан», отзывается сервер. «Важно лишь то, как мы его встречаем». Мгновение он молчит. «Готовьте свой персонал к путешествию, сервер», — произносит он. «Посмотрите, что вам удастся сделать при помощи канала передачи данных, чтобы скоординировать силовой ответ для поддержки нашей атаки на портовую зону». Он выходит обратно в помещение с Воксом. Стоя в дверном проеме, он велит Сидансу, Силатону и Греву мобилизовать силы. «Мы эвакуируем это место», — говорит он. «Возвращаемся в порт. собираете столько ударной силы, сколько сможете». В особенности боевые машины. Нам придется пробивать себе путь внутрь. Звучит не слишком привлекательно, замечает Сиданс. Звучит так, как звучит, отзывается Винтан. Это единственный практический вариант, который у нас остался. Мне нужен этот канал, нужен Вокс. Без координирования флота мы будем тратить время впустую. Скажите Магасам, что мне нужен Вокс. Они спешно уходят. Он ждет, размышляет. Появляется ару «Я остаюсь», – произносят скитарий. «Ты мог бы мне пригодиться». «У меня долг перед механиком, винтан Этой информационной машине нужно действовать максимально долго. Ты понимаешь, что такое долг?» винтан кивает, он протягивает руку. Арук мгновение глядит на нее, озадаченный незнакомым ему типом социального взаимодействия. Он сжимает руку винтана «Мы маршируем во имя МакКраги», – произносит винтан «Мы стоим за Марс», — откликается Арук. «Это означает то же самое». Они оборачиваются при приближении Сула. Доспех капитана сильно помят и исцарапан. Он хромает. Чтобы срастись, его костям потребуется много времени. «Я тоже останусь здесь, винта говорит он. с «Скитарием могут пригодиться несколько пушек легиона». «Прямо сейчас я не гожусь для дальнего перехода. Однако я в состоянии стоять и стрелять». Винтан смотрит Сулу в глаза. кей это была не твоя вина», – произносит он. «Это?» «Это не искупление, Рем», – отвечает Сул. «Мне не стыдно за себя. В этом не было ничьей вины. Однако в конце все мы заплатим, сколько потребуется. Захвати порт, отбей сеть, уничтожь их флот. Вспомни мое имя, когда будешь делать это». «Есть Вокс!» – кричит Сиданс. Винтан берет переговорный рожок, который ему протягивает Магас. Говорит Вентан, командующий Лептием-Нумином. Вентан, Вентан. Запрашиваю канал первостепенной шифровки с флотом 13 -го. Отвечайте. Говорит флагман флота 13-го, трещит Вокс. Ваши авторизованные коды приняты, ждите. На канале раздается новый голос. Рем. Мой примарх, произносит Вентан. В твоем голосе удивление. Я полагал, что для работы с Вокс-сетями у вас есть офицеры, сэр. «Так и есть. Кроме этой. Я беспокоен тем, что твое удивление могло быть обусловлено слухами о моей смерти. И этим тоже мой примар Известие, что вы здоровы, поднимет нам боевой дух». Вокс шипит и визжит. «Я сказал, что ты хорошо потрудился сегодня, капитан», – произносит Вокс. «Отправляемые вами данные бесценны. Гейдж координирует наши силы». «Это плохой день, сэр. Не могу вспомнить дня хуже, Рем». Этот канал не сможет долго сохранять функциональность, сэр. В течение нескольких ближайших часов ожидайте потери передачи данных. Но мы собираемся захватить сеть, сэр. Мы собираемся отбить сеть. Хорошие вести. Сеть, она убивает нас. И солнце тоже. Думаю, 17-й хочет прикончить все живое. Отсюда, снизу, это тоже так выглядит, сэр. Сэр, это важно, мы... Вокс снова захлебывается и трещит. Повторите, Лепкий. Повторите. Винтан, ты принимаешь? Винтан, сэр. Я на приеме. Перебои становятся сильнее. Сэр, мы не в состоянии полностью взять сеть под контроль. Если только флот не сможет сбить орбитальное сооружение, с которого враг управляет ею. Когда мы окажемся внутри, то сможем вычистить их код. Однако мы не можем его взломать. Необходимо, чтобы флот в первую очередь выявил и уничтожил их пункт командования сетью. «Я понял, Рем. Первоочередная задача. Ты можешь определить цель?» винтан смотрит на Сидонса. Тот вручает ему инфопланшет. «Могу, сэр!» – произносит винтан